Глава 28. Самый ночной из клубов. Оказалось, что это не так уж и весело — всем улыбаться, делать записи в журнале, отдавать, принимать ключи, провожать в номера новых постояльцев и снова возвращаться за стойку. Или это от того, что здесь всегда на виду, всё очень чинно, Разница особенно заметна после танцев и песен в прачечной под бесконечный юмор ок и кого. Научила я только одного: по другую сторону стен тоже росла тоска, и та тоска была иной, более неразумной природы. Герман заявился в комнату поздно вечером второго дня. Я лишь порадовалась, что ещё не успела раздеться перед сном. Чего тебе? зашипела, боясь, что его здесь кто-нибудь застанет. У этой компании вообще привычка ходить друг к другу в гости, когда приспичат». «Да ничего». Он шептал, хотя казалось, что кричит. Пришёл спросить, как дела. «Отлично». «У меня тоже. Спасибо, что поинтересовалась». «Герман, тебе не кажется, что это уже переходит все границы?» «Давно перешло». Он отмахнулся и завалился на мою постель. «Когда я вытаскивал нас из прачечной, то он не предполагал, что мы совсем видеться перестанем». «Мы виделись», — я тоже успокоилась, «не скандалить же, ором только любопытных привлечёшь. За завтраком, обедом, ужином и в течение часа на пляже». Вот и я подумал, что этого недостаточно. Он шутил привычно, смотрел в глаза и не смущался откровенности, и подкидывал новые информации. Я сказал Юрке, что поехал в клуб. Так мне осточертели трудовые будни, что душа запросила отдыха. Он поржал сказал, что завтра на ногах стоять не буду. Поэтому я здесь. Потому ты здесь, а не в клубе? Я начала паниковать по мере осознания. Ну да, всё предельно логично. Я старалась говорить вкратце, чтобы каждое слово дошло. Герман, ты тут не останешься. Он долго смотрел на меня, потом встал и переместился к другой кровати, срывая покрывало. Я здесь посплю. Что такого? А часов в 5 вернусь в свою комнату. Даже запах перегара где-нибудь добуду. Да и бойся, никто не узнает. Я боюсь не этого, строго говоря. Я села напротив. А может, ты и хочешь, чтобы кто-нибудь застукал? Может, но закрой на ключ, если не хочешь ты. Он говорил так, будто вопрос решён, будто мы оба скрываемся от кого-то и играем на одной стороне. Как прячущиеся любовники, честное слово, оба здесь в этой компании оказавшиеся добровольно. Герман, почему ты меня не хочешь слушать? Он сидел на кровати и смотрел на меня неотрывно. Потому что ты постоянно говоришь не то, Ульяна. Говоришь: "Уйди", а хочешь, чтобы остался. Говоришь: "Я с Юрой", а смотришь так, будто не с ним. Я начну слушать тебя, когда ты начнёшь уже говорить то. Ты ведь понимаешь, что сам себе это придумываешь. Герман неожиданно уставился в пол, а потом и кивнул. Вообще-то понимаю. Цепляюсь за что могу. А вдруг однажды попаду в яблочко и ты от неожиданности скажешь что-то такое, от чего дышать легче станет. Мне уже не хотелось его сразу прогонять, показалось, что поговорить на чистоту давно пора. Может, сразу и надо было поговорить, тогда бы ни за что не цеплялся. Герман, ты мне не нравишься не только потому, что мне нравится другой. И это знаю. Даже если бы ты разбежалась с Юрой, то всё равно бы кричала, что такие как ты никогда не посмотрят на таких как я. Это же как ниже плинтуса упасть. Верно? Но это ничего не меняет. Что именно не меняет? Ты влюблялся когда-нибудь? Да, сейчас. Я вздрогнула. Потом обмусолила в голове это слово, которое сама первой произнесла, но теперь начала волноваться и заговорила тише, чтобы это скрыть. Нет, я имею в виду раньше. Да, в воспитательницу в детском саду и отcastую одноклассницу. «И что ты делал? Доводил её?» «Доводил. У меня было одиннадцать». Я нервно усмехнулась. «С тех пор мало что изменилось. В общем, я хочу сказать, что это...» Я осознанно смягчила определение его чувства. «Симпатия просто пройдёт. Давай проверим. Вот сам подумай. Представь, что я больше не встречаюсь с Юрой. Ты всерьёз думаешь, что ничего не изменится в твоём отношении?» Сейчас всё кажется таким острым из-за невозможности. Ты книг что ли не читал? Давай проверим, повторил тем же тоном и поднял лицо. Он не тушуется передо мной, не боится быть искренним, смотрит прямо. Ему не сложно на меня смотреть и показывает, что это ему не сложно. Это немного пугает. Кажется, я к этим коротким, не свойственным ему фразам не была готова, они задевают. Герман, что мне сделать, чтобы сейчас ты ушёл? поцеловать. И тогда ты ушёл бы? Он размышлял над ответом целых 2 секунды. Нет, конечно. Если ты меня сама поцелуешь, то я уже вообще никуда никогда не уйду. Понятно, я вздохнула. Очкастая одноклассница Хаджева осталась, а то с таким дурным характером я уже ничему не удивлюсь. Понятия не имею, я её бросил после того, как она меня поцеловала. Как-то сразу отрезала. У Юрки надо спросить. Я даже не помню, до какого класса она с нами училась. Ну вот. Я почти ощущала победу на кончике вздёрнутого вверх пальца. Об этом я и говорила. Ну, выходит, я тебе сам путь к свободе случайно показал. Произнёс серьёзно и ещё немного продержался, но потом всё-таки полезла улыбка. И у меня полезла, невольная. Просто у него отличное чувство юмора, и оно всегда не вовремя. Не буду я тебя целовать, Герман. Тогда давай я тебя «Я за нас обоих справлюсь», — я пыталась хмуриться. «Перестань уже!» «Я бы хотела, чтобы ты понял меня правильно, Герман. Ты про Плинтус очень точно выразился. И если бы я влюбилась в тебя после всех свистоплясок, то перестала бы себя уважать». «Нет». «Дело куда запущенней. Даже если бы ты влюбилась, то ни за что об этом бы не призналась. Кстати говоря, именно этот факт и даёт мне надежду. Ты можешь просто врать». И снова поворот к серьёзности. А как же, Юра? Тебя уже вообще он не волнует? Я попала в больную точку, а раз Герман сразу повернул голову к окну. Не торопила. Пусть он сам сформулирует. Волнует, признал совсем тихо. Но я уже эту ситуацию миллион раз в голове прокрутил. А что поделать, если случилось вот так? Мне жить теперь? Повеситься? Пусть морду мне набьёт. Пусть полгода со мной не разговаривает. Пусть потребует что-то, что не так просто дать. Но всё равно ведь как-нибудь разрешится. Последнее прозвучало вопросом, на который я отвечать не хотела. Покачала головой и решила подвести его к главной мысли. "Видишь, в чём проблема, Герман? Ты и чувства других ставишь ниже своих. Пойди и небей Юри морду, не разговаривай с ним полгода, но не лезь в его отношения. Не хочется несправедливый обмен не потому ли, что твоё кажется более ценным, чем его?" Это если моё мнение не учитывать. Хренов философ. Он почти рыкнул. Ладно, возможно, ты права. И если мы с ним относимся к тебе одинаково, то твоё мнение и решает. Понял. Постараюсь всё-таки перестроиться. Наверное, правда нужно время и сила воли. Я не буду больше тебя преследовать, можешь успокоиться. Не о поверить не могла, что нашла правильные слова и до него достучалась. Но Герман выключил свет и упал на противоположную кровать. Я всё равно здесь переночую, потому что будет странно, если я вернусь из ночного клуба до того, как мог до него доехать. Хорошо, смирилась я, потому что добилась куда большего. И спасибо. Он долго молчал. Я уже решила, что уснул, но вдруг он снова зашептал. Олиан, знаешь, что? Мне очень жаль, что я сразу не сообразил И ещё тогда в троллейбусе. Ведь ты дала телефон, значит у меня был шанс. Шанс был, признала я. Но до того, как я поняла, кто ты есть. А я, может, хотел, чтобы именно ты меня перевоспитала. Кстати, я очень покладистый, когда меня строго воспитывают. Это у меня со времён первой влюблённости, детская травма. Это никому не под силу. Скажи хотя бы, что я красавчик. Его мучения были трогательны. Я снова улыбалась в темноту. Ты красавчик. И если вы разойдётесь, то первым делом ты прибежишь ко мне. То же самое, почти те же отели, ты даже разницы не заметишь. Ни за что. Он тяжело вздохнул. Может, поцелуй последний? У меня сила воли почему-то не врубается. Спокойной ночи, Герман. А если я к тебе перелягу и не буду ничего делать? Я вообще-то умею ничего не делать. Хочешь, меня свяжем? Я научу, как спокойной ночи, Герман. Я так. Он не закончил. Асьёксина полумысли и наконец-то подарил тишину. Но я слышала, что ещё долго не спал. И сердце по непонятной причине ныло, хотя голова подсказывала, что именно так и должно быть. Ныло, хотя Таму не было причин. Губы от чего-то начали гореть. И уж, конечно, я отгоняла от себя любые идеи, способные объяснить мою бессонницу. Невозможность отвлечься, когда в 3 метрах от меня находился он. Завтра утром мы оба будем выглядеть так, словно вернулись с пьяной вечеринки. Интересно, он сможет выполнить своё обещание держаться подальше? Интересно. Если у него получится, то у меня внутри перестанет так настойчиво что-то елозить. Веником туда-сюда, туда-сюда. Я страшно не выспалась и слышала, когда он ушёл, но вида не подала. Хлопнула дверь где-то в коридоре, и только после этого я выдохнула. Но веник внутри не угомонился. В обед Юра дёрнул меня в коридор для короткого разговора. «Ульяна, съездишь сегодня со мной в отель к нашим?» На ужин пригласили. «Меня?» Я чувствовала себя немного замороженной. Минята, зачем? Он улыбнулся почему-то виновато. Помнишь, ты мне задолжала желание? Так что считай, я настаиваю. Мне каких нарядов не нужно, подойдут джинсы с футболкой. Я согласилась. Действительно задолжала. Я ему не только это задолжала, по тому удовольствием помогу. Для чего бы ему моё присутствие не понадобилось.